Глава двадцать Уговор. Кристофер Нуар. Идея пригласить Кайла в Рауф-Холл с самого начала не казалась мне хорошей, а сейчас я нервничал все сильнее. Почему Милена решила так нарядиться для моего брата? А, впрочем, это глупый вопрос. Моя юная хозяйка молода, свободна и открыта для отношений. Это я зациклен на ней, а леди Рауф официально находится в поиске подходящего супруга. И если на выбор девушки я никак повлиять не могу, то с братом можно договориться. Я без стука вошел в гостевые покои и присел на широкий подоконник. Судя по шуму, доносившемуся из ванной комнаты, Кайл приводил себя в порядок перед ужином. К счастью, ждать долго не пришлось. — О, Крис, ты тут! Выглядишь кислым! Что-то случилось? Беззаботно улыбаясь, спросил у меня младший брат, вытирая волосы полотенцем. Я никогда раньше не задумывался над внешностью своих родственников, но сейчас смотрел на парня оценивающе. Высокий, по-мужски крепкий, с озорной улыбкой и яркими зелеными глазами, Кайл нравился всем женщинам и девушкам от шести лет до бесконечности. «Чего ты так внимательно на меня смотришь? Терпеть не могу, когда вы с мамой так делаете. Сразу начинаю вспоминать все свои прегрешения и гадать, за что же мне сейчас влетит». — усмехнувшись, сказал парень. — Расслабься, я не за этим пришел, — честно сказал я. — Уже хорошо. Тогда зачем? Узнать, как прошел мой последний рейс? Я думал, мы все обсудили еще по дороге сюда, — сказал брат, откидывая мокрое полотенце в сторону. — Я хотел поговорить о своей новой хозяйке, — осторожно подбирая слова, начал я. — Вот как? И что с ней не так? — Я думал, что раз эта леди не держит себя на коротком поводке, как предыдущая хозяйка, то она не так безнадежна. К тому же в порту все разговоры только о нежном ангеле Рауфхола и ее таланте. Признаться честно, я заинтригован. Хотя даже если она такая же двинутая, как предыдущая владелица поместья, то не переживай, я умею ладить с девушками». Хитровато подмигнул мне Кайл, открыто улыбаясь мне через отражение высокого зеркала, перед которым брат одевался. «Не нужно», — хмуро сказал я. «Что именно не нужно? Крис, ты сегодня какой-то странный. Говори уже конкретно, чего ты от меня ждешь?» — торопил меня Кайл. «Я не хочу, чтобы ты очаровывал Милену», — нехотя произнес я. «Почему? Боишься, что она станет донимать тебя из-за меня? Не переживай, брат». «Я знаю, как важна для Орвейна последняя из рода Раув. К тому же, если девушка хоть в половину так же хороша, как о ней говорят, то я готов отдать всего себя на благо нашего мира. Так и быть, женюсь на твоей хозяйке и освобожу тебя от бремени стража», — довольно улыбаясь, заявил Кайл. «Ты этого не сделаешь, Милена моя!» — по-змеиному прошипел я, едва сдерживая животную ярость драконьей сущности. Я сам не заметил, как подлетел к брату и схватил его за грудки. О, о, полегче, братец, не рви мне парадную рубашку, успокойся, не трону я твою драгоценную хозяйку. Оттолкнул меня Кайл, глядя с некоторым неверием. — Ты в курсе, что сейчас едва не начал оборачиваться? — говорил брат, пока я глубоко дышал, пытаясь вернуть себе контроль над эмоциями. — Извини, мне сложно думать, когда речь касается Милены. И я был серьезен, не смей соблазнять эту девушку. Немного успокоившись, сказал я. То есть ты, мой непрошибаемый флегматичный братец, практически открыто признаешь, что нашел сокровище своего сердца в лице новой хозяйки? С некоторым недоверием уточнил Кайл. Да, впервые я честно признал этот факт перед собой и братом. С ума сойти! Это же... Это чудесно, Крис! Представляю, как отец с мамой обрадуется. Подумать только, в моих племяшках будет течь кровь великого рода Рауф», — ликовал Кайл. Не все так просто, — осадил я брата. Мысль о наших с Миленой детях мне неожиданно понравилась. Вернее, я пока еще ни разу всерьез не размышлял о том, что у меня может появиться собственная семья. Но фантазии о золотоволосой дочке или серьезном дракончике, похожих на меня и Милену, Странным образом согрело мне сердце. «А что тут сложного?» «Погоди, так что получается, твоя избранница не спешит пасть жертвой твоего обаяния? Серьезно?» «Ха-ха, ну, конечно. Иначе почему бы ты стал так нервничать из-за моего визита? Ревнуешь, братец?» Просто лучился довольством парень. «Я рад, что тебя это так веселит, Кайл», — огрызнулся я. «Ты не понимаешь, как это забавно?» По тебе безнадежно сохла леди Лаура, а ты с ума сходишь по ее племяннице. Не проникся моим недовольством брат. Ничего смешного в этом нет, — серьезно возразил я. Постой, то есть девушка совсем не заинтересована в тебе? Дела. А хочешь, я весь вечер буду нахваливать, какой ты у нас молодец, — предложил Кайл. Не нужно, мы сами с Миленой разберемся. Просто не смей флиртовать с ней, — потребовал я. — Хорошо, как скажешь, Крис! — согласился брат, поправляя свободный узел на шейном платке. С недовольством отметил, что Кайл выглядел неплохо, но времени что-либо менять у нас уже не осталось. Пора было выходить, чтобы встретить леди и проводить ее в оранжерею. Мы с братом довольно быстро подошли к хозяйским покоям и стали ждать. Милена, как всегда, была пунктуальна. Дверь открылась, и из комнаты вышла она. Нет, я всегда замечал красоту своей избранницы, но увидев ее в красном платье, я на некоторое время забыл, как дышать. Этот треклятый наряд подчеркивал каждый волнующий изгиб хрупкого девичьего тела, а при ходьбе открывал вид на точенную белую ножку, создавая просто убийственное сочетание невинности и сексуальности. Первым заговорил Кайл, выводя меня из ступора. — Мисс Рауф, я сражен вашей красотой и обаянием! — произнес братец и наклонился к изящной ладони. — Моя леди! — только и смог прохрипеть я, отнимая ладошку Милены у Кайла, чтобы прижаться к трепещущей голубой жилке на запястье губами.